Глава 3. 22 августа 1991 года утро. По маршруту автобуса К. До августа 1991 года самым черным днем советской истории считалось 22 июня 1941 года. Потом было еще одно 22 июня, но о нем позже. Тогда стране пришлось очень тяжело, и даже Сталин в одних из первых дней войны не сдержал чувств, И по воспоминаниям Анастаса Микояна, сказал в ближайшем окружении. «Ленин оставил нам великое наследие, а мы его наследники. Все это прасрки». Думаю, Микоян здесь почти ничего не выдумывал. Он солгал, скорее всего, в одном, утверждая, что Сталин сказал это чуть ли не в первый день войны. А сказано это было наверняка на исходе первой недели, после сдачи Минска, после того, Как Сталину стали ясны масштабы провала тех, на кого полагались и он, и Россия. Но тогда у России был Сталин. Были его соратники, был массовый слой энтузиастов, строителей социалистической державы. И Россию они тогда отстояли. Думала ли кто в майские дни 1945 года, что через полвека, после 22 июня 1941 года, новое поколение граждан СССР бездарно за здорово живешь? Просрт – великое наследие сталинской эпохи. Пусть коту под хвост результаты великих ратных и трудовых усилий народа. Однако 22 августа 1991 года невозможное стало фактом. Воспоминания о тех днях у меня и сегодня вполне свежи. Помнят их так или иначе и десятки миллионов моих сограждан, живших тогда. Впрочем, и им не мешает кое-что напомнить. Тем более, что сегодня... В жизнь пришли новые поколения, 1991 года не помнящие или помнящие его плохо. Поэтому сразу сообщу, что 19 августа 1991 года в СССР впервые в его послевоенной истории было объявлено чрезвычайное положение и был образован так называемый Государственный комитет по чрезвычайному положению ГКЧП. В его состав вошли вице-президент СССР Янаев, премьер-министр Павлов, министр обороны Маршал Язов, председатель КГБ Крючков, министр внутренних дел УГА, первый заместитель председателя Совета обороны Бакланов, председатель Крестьянского Союза Стародубцев и председатель Ассоциации государственных предприятий Тизяков. Было объявлено, что президент Горбачев по состоянию здоровья не может осуществлять свои функции и его обязанности временно переходят к вице-президенту Янаеву. В Москву По приказу маршала Язова были введены войска. Но в тот же день к Ельцинскому Белому дому прибыли танки и батальон десантников, направленные туда в нарушение присяги, то есть изменнически командующим ВДВ генералом Грачевым, будущим Пашей Мерседесом. Произошло все это накануне предполагавшегося подписания нового союзного договора, разработанного в таком виде, что это был, по сути, проект похорон СССР. И фактически ГКЧП стало последней попыткой относительно честной части высшего советского руководства спасти СССР и удержать страну от катастрофы. Однако страну сознательно вели в разнос. 20 и 21 августа по Москве проходили митинги, внешне чуть ли не стихийные, а на самом деле очень даже хорошо организованные. В ночь с 20 на 21 августа при крайне странных обстоятельств погибли три демонстранта. Москва все более походила на выпущенную на волю канатчикову дачу. Еще пять лет назад представить себе нечто подобное никто не мог и в кошмарном сне. Кроме, кроме, конечно, тех, кто все это задумывал намного раньше, чем пять лет назад. Мы еще об этом позднее, в главе пятой, поговорим. Образованию ГКЧП предшествовали пять лет перестройки. Позднее метка названной катастройкой. Точнее не скажешь сторону, вполне повторяю, сознательно вели к катастрофе, и к лету 1991 года она уже почти стала фактом. 12 июня прошли выборы президента Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, и им стал с огромным перевесом Борис Ельцин. Советский народ сам избрал будущего палача советской власти. А начался 1991 год с того, что 13-го, ну совершенно случайно 13-го, Января в Вильнюсе был спровоцирован штурм, митингующей толпой Вильнюсской телевизионной башни. Пролилась кровь. Вильнюс-91 стал намеренным предвестием Москвы-91. Ведь к тому времени все высшие государственные структуры в Москве и в столицах союзных республик были нашпигованы провокаторами так же густо, как Филипповская Сайка изюмом. Не стало исключением и ГКЧП, Даже в нем самом одной из ведущих ролей играла Такая сомнительная личность, как председатель КГБ Андроповец Крючков. так как этот чекист номер один действовал в темутные дни, мог действовать или непроходимый глупец, или хитрый подлец. Приверженцы Крючкова могут выбирать любой вариант, но, как говорили древние ребляне тертиум non datur третьего не дано. Горбачев в то время находился в Крыму, в Фаросе. Само существование СССР уже ставилось под сомнение. В союзных республиках правил бал самого гнусного пошиба – национализм. А Горбачев отдыхал на юге. Все это, конечно, было шито белыми нитками, но вот же, вполне серьезные, казалось бы, люди, члены ГКЧП, далеко не дети, позволили провести себя как детей и стали мальчиками для битья. Особенно странно повел себя министр внутренних дел Пуга. Уж он-то ни глупцом, ни провокатором не был. Впрочем, вряд ли московские силы МВД СССР тогда Пуга подчинились бы. А дурение в Москве было почти всеобщим. А реальным, точнее зримым, находящимся на виду, хозяином Москвы при живом ГКЧП, становился тем временем Борис Ельцин. В ночь с 21 на 22 августа Горбачев вернулся в Москву. Но от контроля ситуации отстранился. что само по себе, с учетом его положения как президента СССР, было вообще-то государственным преступлением. Впрочем, тогда все, что творилось в столице СССР и в столицах союзных республик, Было государственным преступлением. Горбачев прилетел в Москву ночью, а ранним утром 22 августа 1991 года я приехал в Москву поездом из ядерного Арзамаса-16, ныне Саров Нижегородской области. Говорят, лучше раз увидеть, чем сто раз услышать. Что ж, уже в первый же московский день я увидел, да и услышал много такого, что дополнительно проясняло и так уже стремительно проясняющуюся, если смотреть открытыми глазами, ситуацию. Ниже я приведу ряд зарисовок тех дней и надеюсь, что они будут читателю интересны и полезны. Ведь из всего множества тогдашних впечатлений я отобрал для книги наиболее показательные. Это были те капли, в которых отражался весь взбулгаченный на ровном месте СССР образца 1991 года. Добраться до Москвы я хотел уже на следующий день после образования ГКЧП. Очень уж хотелось хоть что-то кому-то подсказать. То, как вели себя его члены, заставляло вспоминать нецензурную, увы, лексику. Телевизионные каналы были заполнены сценами из Лебединого озера, прочей классикой и все. Было видно, что ГКЧП не имеет четких целей и не готов ставить их перед народом. Соответственно, возникали обоснованные сомнения в том, что это кончится чем-то путным. Тем не менее, поскольку кое-какие знакомства в столице у меня тогда уже были, я решился ехать, взяв на три дня отпуск за свой счет. Главный режиссер театра имени ленинского комсомола Марк Захаров готовился публично перед телекамерой сжечь свой партийный билет. А я, перманентно беспартийный, пришел перед той поездкой в городской комитет КПСС Арзамаса-16 и познакомился с его первым секретарем. В Горьковской области имелось два Ивана, первый секретаря горкомов. Иван Скляров был первым секретарем в горкоме настоящего Арзамаса, а Иван Никитчук в горкоме Арзамаса-16. Собственно, последний горком с 50-х годов именовался в партийных документах «Кремлевским». По закрытому названию Арзамаса-16 «Кремлев». Иван Скляров оказался ренегатом и тут же перебежал к ельцинскому мальчику Борису Немцову, вице-губернатору. Иван Никитчук остался коммунистом и в первые ельцинские дни горе натерпелся. Только что в узилище не попал. Позднее нам пришлось вместе съесть не один пуд соли, В 2011 году такой счет давности знакомства на у нас пудик на четвертый, и тогда мы только познакомились. В итоге я уехал в Москву по командировке горкома. Аванс мне, впрочем, выдать не успели, а по возвращении оплачивать поездку было уже некому. Когда я собирался на поезд, Москва начала вдруг транслировать вместо музыки мусоргского речь Руслана Хасбулатова, ельцинского председателя или предателя Верховного Совета РСФСР. Стало ясно, катастрофа разразилась. Однако в Москву я все же уехал. Вот только путевку горкома спрятал в сумке так, чтобы найти ее было непросто. Да как-то сразу возникло ощущение того, что моя страна уже не моя. Я ехал и не удивился бы, если бы в Москве на Казанском вокзале увидел некие чужие патрули в чужой униформе, проводящие обыски и так далее. Однако внешне по приезде все выглядело как всегда. Разве что людей на вокзале оказалось меньше, чем обычно. И я отправился в нашу ведомственную Машевскую гостиницу попытать счастье в получении крыши над головой. Дорога была давно знакома, от метро Комсомольская до метро Кировская, затем трамваем до Устинского моста на набережной Горького. Сейчас она переименована то ли в староветочную, то ли в Нововонючую или что-то в этом роде. И вот я в непривычно пустом холле гостиницы. Командированных почти не было, так что получить место проблемы не составило. Устроившись, я вышел на улицу, и тут передо мной встал вопрос, куда двигаться и как. Из окна трамвая ни патрулей, ни военной техники видно не было. Но как там в центре, на Красной площади? Впрочем, я сразу вспомнил, что рядом на улице Полины Осипенко, теперь она тоже как-то переименована, имеется остановка автобуса К, кольцевой маршрут, проходящий у музея Ленина и Госплана СССР рядом с Красной площадью. Что ж, если маршрут действует, можно будет оценить обстановку, не выходя из автобуса. И при необходимости вернуться туда, откуда начал поездку. А там посмотрим. Вскоре я уже катил по набережной вдоль Кремлевской стены. Улицы в 7 утра были еще пустынными. Лишь шел вдоль Москвы реки неказистый человечек с виду рядовой московский дегемон в белой рубашке с закатанными рукавами и черных затерханных крючках. Он бросался в глаза, потому что был единственным. И вдруг этот человечек вынул из кармана портативную рацию, выкинул телескопическую антенну и начал что-то говорить. Эта мелкая вроде бы деталь стала первым, но далеко не последним моим потрясением в тот московский день 22 августа 1991 года. Я понимал, что в пост ГКЧПшной Москве свой так не шел бы. И если еще не так давно все вокруг были так или иначе своими, то теперь надо было, похоже, учиться делить окружающих на своих и чужих. В эти московские дни, когда зловещие силы гробили Советский Союз, я не раз наблюдал на улицах Москвы подобных внешне серых человечков обоего пола, которые порой тайком, а порой и открыто, что-то наговаривали в такие же портативные рации посреди скоплений народа. Кем были они, какие спецслужбы или фонды представляли, можно лишь гадать. Впрочем, и это сегодня не так уж и важно. Важно то, что они были и действовали, а действовали они против СССР. Автобус маршрута К уже подъезжал к манежу. здесь людей на улице хватало, и я, выйдя у музея Ленина, начал свой обход Москвы. Вторым сильным впечатлением того дня стала отлично изданная книга знаменитого педиатра Бенджамина Спока, выставленная в витрине газетного киоска на улице Горького, бывшей и будущей Тверской. Углав телеграфов по вполне государственной цене в 5 рублей. Купить Спока свободно было почти невозможно. Им спекулировали, а тут... Первым побуждением было, конечно, купить, но стало почему-то противно. Я понял, что продавец выставил книгу накануне при ГКЧП. Выставил, что называется, с перепугу, еще не зная, как повернуться дела. А с утра не успел понять, что уже снова можно. Надо заметить, что я не ошибся, проходя мимо этого же киоска во второй половине дня. Я увидел на том же Споке новый ценник. Двенадцать рублей. Делать свой маленький бизнес в Москве вновь позволялось. Я шагал по Москве, на улице пока еще горького люднело. День обещал быть солнечным, но я шел как будто под черной сенью чего-то зловещего, не своего. И это ощущение не пропадало. Впрочем, над Москвой в те дни впрямь что-то витало. В один из тех дней я заскочил в пельменную перекусить на ходу и был поражен тем, что услышал из приглушенного транзистора, висевшего на стене. Оттуда неслась монотонная бубнящая речь, однако это была не передача какой-то исламской радиостанции, а просто тарабарщина на неведомом птичьем языке. Скорее всего, на москвичах тогда впервые отрабатывали то, что позднее стало известно как НЛП – (нейролингвистическое программирование. Вот уже и Пушкинская площадь, Бронзовый Пушкин, с укоризненной склоненной головой, наблюдающей за своими неразумными потомками. В витрине здания известий» выставлены мастерски исполненные плакаты на манер давних «Окон роста» или «Окон ТАСС» плакатов революционной и военной пары на злободневной темы. Плакаты были сделаны уверенной рукой профессионала и злобно издевались над низвергнутым ГКЧП. Гнусно это все выглядело. Но уж вовсе людоедским оказался плакат, посвященный Пуга. Из него можно было понять, что Пуга убит, потому что на плакате имелись строки. Забил заряд я в тушку Пуга. Этот отвратительный, но, то, но тоже профессионально сделанный каламбур вызывал чувство и физического отвращения, и безысходности. Возникало ощущение нереальности происходящего, хотя интеллектуально я был к чему-то подобному готов. Психологически же? Между прочим, нынешние биографические словари утверждают, что Пуга вместе с женой якобы покончили жизнь самоубийством и даже приводят его якобы предсмертную записку. Однако Пуга... У меня в этом нет никаких сомнений, был убит, и его убийцы в первый день своего торжества не скрывали подлой, безнаказанной радости от этого. В стижке на плакате в витрине известий сгоряча заболтнули лишнее, а уж потом поняли, что проболтались, и отработали назад к версии суицида. Через череду лет пуга может показаться старым, однако ему в год гибели исполнялось всего-то 54 года. Из всех членов ГКЧП он был единственным, кто мог бы в мутную пору последовавшего Ельцинского развала, стать центром объединения для борьбы за Новый Советский Союз, и тем был особо опасен для ельцинских путчистов. Поэтому надо полагать, Пуга единственного из членов ГКЧП сразу же и убрали из ситуации физически, грубо замаскировав убийство под самоубийство. День разгорался, на улицах люднело, но было видно, что это просто обычные москвичи, или даже иногородние, случайно оказавшиеся в столице, и безотчетно направившиеся в ее центр хоть за какой-то информацией. Особой радости никто не проявлял, хотя горестных лиц тоже не замечалось. Кое-кого проглядывала, впрочем, настороженность и даже пришибленность. Звонить кому-то было рановато, и я просто шагал по Москве наедине со своими мыслями и чувствами. Пока что было ясно одно. Хотя бы на время вверх одержали тени нездоровые силы, которые последние годы раскачивали лодку и вели страну к развалу но в то, что это надолго не верилось. Верилось в иное. Уж теперь-то все здоровые силы страны должны понять, что надо делать. Пора использовать все немалые силы державы для того, чтобы опрокинуть зловещие антидержавные силы. Ведь должны же выступить уж хотя бы сейчас в поддержку СССР, Высший Генералитет, Академия Наук СССР, руководители отраслей экономики, директора ведущих государственных предприятий, их коллективы, ведущие мастера культуры, Уж теперь-то карты открыты. Так думалось, так хотелось думать, но что-то зловеще накрывало солнечный московский день все прочнее. И хотя сердце верило в лучшее, разом уже догадывался. Сегодня начался отсчет иного времени, не исторического, а антиисторического. И все мои дальнейшие перемещения в тот день все более убеждали, увы, в последнем. Впрочем, продолжу.